Глава 1. Апрель. Эпизод 1. Часть 1. Пришла весна. Уже завтра у третьеклассников начнётся новый триместр, и только теперь наконец-то переезд завершился. Называть это переездом, пожалуй, было бы преувеличением. Расстояние было меньше 100 м по горизонтали и чуть больше 10 по вертикали. Мелкое перемещение, не более того. Да и переносить необходимо было только мои личные вещи. Я не стал обращаться к фирмам, а за несколько дней своими силами перетаскал все коробки. А с тем, что я не мог перетащить в одиночку, мне любезно помогли дядя и тетя Акадзава. Пятый этаж шестиэтажного дома Фройдон Тоби, квартира Е9. Моё новое жилище. Аккуратная квартира, двухкомнатная, с отдельной кухней. Она казалась пустой, даже когда туда внесли все мои пожитки. Слишком просторная для живущего самостоятельно ученика средней школы. Конечно, я был признателен дяде и тёте за заботу, но и вдобавок чувствовал себя немножко виноватым. На предложение тёти помочь с уборкой я ответил: "Спасибо, но я сам управлюсь". И спасибо, и сам управлюсь были совершенно искренними. Поужинав в доме напротив, я в одиночестве вернулся сюда, в эту целиком мою квартиру. Последнее, что я сегодня сделал, это достал принесённую с собой большую спортивную сумку. Открыл её я завлёка бёрнатый в банное полотёнце, почерневший деревянный ящичек. Открыл крышку и этих оглядел содержимое. Содержимым была одна единственная кукла. Красивая девочка в чёрном платье, всего она всего так называемая шарнирная кукла ростом сантиметров 40, но это была одна из самых драгоценных моих вещей. Ящичек с куклой я временно поставил на край книжной полки, где пока что не было книг, а потом без какой-либо цели вышел на балкон. Вечерний воздух первых дней апреля прилично холодил щёки, и дыхание было белым. В небе горело лишь несколько звёзд. Сегодня, кажется, было полнолуние, однако луны из-за облаков было не видать. Положив руки на ограждение балкона, прислушиваясь к себе, я выпрямился. Тихо, ритмично дыша, впитывал глазами окружающее пространство. Было уже больше 8 вечера, и на улице стемнело. На переднем плане несла чёрная вода река Юмияма, то тут, то там горели уличные фонари, за рекой виднелась группа ярких огней. Там торговый квартал Окацки. 2 года и 7 месяцев прошло с тех пор, как я вернулся в этот город, лежащий в низине маленький городок под названием Юмияма. На свет я появился в здешнем роддоме, меньше года прожил здесь в Юмиями. Потом мы переехали в расположенный поодаль приморский городок Хинами. И до лета шестого класса начальной школы я жил там. Хоть я и жил здесь раньше, но был тогда младенцем, поэтому никаких воспоминаний у меня не сохранилось. Радость возвращения этого тоже не было. Скорее мною владела ощущение, как в чужой стране, а ещё тревога и страх перед незнакомым. Это было, но за два года и семь месяцев здорово поубавилось. Но, отведя взгляд от пейзажа вечерней Юмиямы, я обратил его себе под ноги. Невольно задержал дыханье и зажмурился. Но с завтрашнего дня, завтра, в зависимости от обстоятельств, я, не отрывая глаз, я снова попытался задержать дыхание на этот раз сознательно. Из комнаты послышался тихий электронный звук сигнал мобильника. Часть вторая. Неужели от неё? При этой мысли моё сердце забилось чуть быстрее, и я взял серебристый мобильник. Ой, моим надёжным не суждено было сбыться. На дисплее отображёлся незнакомый номер. Привет. Это Со? Это я, Егисава. Моя мобила сдохла, поэтому звоню с домашнего. Набуюки Егисава учится в Северной средней школе Ёмияма, сокращённой Северной Ёми. Как и я. В первом и втором классах мы с ним были в одной параллели, и вот сейчас нас опять распределили в одну параллель, третью. У нас с Егисавой было нечто общее. Когда мы обедились в этом сразу после знакомства, между нами возникла нескладкая необычная дружба, что встреслось. Поинтересовался я: "Она вообще редко звонит по телефону?" Так я себя мысленно уговаривал. Даже домашний телефон напряг. "Да ничего особенного. Просто подумал, может, ты беспокоишься? Завтра ведь первый треместр начинается. Хм. И тебе страшно?" "Страшно." Я начну представлять возможные ситуации, хотя, ну, возможная ситуация вряд ли случится. Ты уже не в первый раз это говоришь. Да, я тот ещё оптимист. Ну тогда обо мне тебе беспокоиться нечего. Эй, я хотел, чтобы ты ответил, что на этой есть друзья. В голосе Игисавы вопреки словам "я тот ещё оптимист" мне послышалась нотка страха. Хотя, может, это просто моё воображение. Если забивать голову возможной ситуацией, Именно сейчас ты сам себя загонишь под жуткий прессинг. М да. Ладно, забей. Ночи ты спокойным голосом ответил он. Я спокоен, потому что ведь париться не о чем. Егисава не ответил. Кстати, в зависимости от того, что будет завтра, оптимизм это хорошо, но ты понимаешь? А, насчёт возможной ситуации. Ты уверен? С полдороги бегать нельзя. После небольшой паузы я услышал ответное э, ну да. Чуть сдувшимся голосом я сказал: "Ладно, пока" и повесил трубку. Где-то через час после этого мне снова позвонили. Это была тётя Катзава. "Сокон, забыла тебе сказать, утром приходи к нам завтракать. Не вздумай проспать и убежать в школу голодным". Это было её главной задачей, когда я покорно ответил: "Хорошо". Она продолжила: Одежду для стирки приноси к нам каждый день. Ванна у тебя там есть? Можешь её принимать, как тебе нравится. Похоже, её много чего волновало, хотя всего 2 часа назад мы пожелали друг другу спокойно ночи и разошлись. Тебе одному не скучно? С искренней заботливостью спросила тётя. Я в полном порядке. В конце концов, мне осенью уже 15 будет. Так же искренне ответил я. Если будут какие-то проблемы, не стесняйся. Хорошо? Или к нам обращайся, или, если что-то срочное, к мою коса на этажом выше. Да, спасибо, тетя. Тетя и дядя Акадзава, которые стали заботиться обо мне три года назад, в 1998-м, были действительно хорошими людьми. Зная мои обстоятельства, они изо всех сил старались проявлять деликатность по отношению ко мне и к моим чувствам. Я, конечно же, был им очень благодарен, но иногда их забота и доброта меня напрягали. Это факт. Ладно, до свидания. Спокойной ночи, Сокон. Ага. Спокойной ночи. Что? Имя данное мне родителями. Фамилия у меня сейчас Хиратская, но скорее всего, я её сменю. Когда выкину старую фамилию, новая, видимо, будет от Зала. Скорее всего. Но вообще-то это ещё не решено. Часть третья. Человеческие взаимоотношения штука довольно запутанная. Поэтому давайте разложим их на простые составляющие. Я слышал, что семья Кадзава в лебездности, которую сейчас пользуюсь в имеями, с давних времён была крупным землевладельцем в окрестностях Тобии. У Кадзавы из прошлого поколения, хотя он ещё жив. Хиромоно Кадзавы три сына: старший Харухика, средний Нацухика и младший Фуюхика. Тот, кого я зову дядя Кадзава, это старший, Харухика, а тётя Кадзава Это его жена Саюри. Карухико, старший сын, и Саюри живут вместе с Хирамуной уже выше чем на пенсию по старости. Именно в их дом в квартале Тобии, очень древний дом, говоря по старомодному, родовое особняк отзавы, я и переехал 2 года и 7 месяцев назад. В доме семьи Хироцкая Хинами я больше не живу, а точнее меня оттуда выперли. В том же квартале, что и родовое особняк отзавы, всего в паре минут ходьбы располагается Фройден Тоби. По правде сказать, это дом для квартиросъёмщиков, управляет которым Нацухи Касан, Среднесен. Если вкратце, не вдаваясь в детали, с апреля одна из квартир этого дома будет служить мне в качестве рабочего кабинета, а за одной из спальни. Моё Касан на этажом выше, которую только что упомянула в телефонном разговоре тётя Кадзава с Юри-сан. Это живущая в пентхаусе на правах хозяйки дома жена Нацухи Касана. А вообще-то для меня ностахика ну, Санаи Маюка-сан, тоже дядя Кадзава и тётя Кадзава, но я их так не зову, а то был бы полный хаос. Поэтому, в общем, третий сыновья Хиромуны Кадзавы, Фуюхика, никто иной, как мой отец. Но он умер 14 лет назад, когда я ещё не родился. Более того, эту историю я узнал только когда пошёл в среднюю школу. Он тогда помешался и покончил с собой. Часть четвёртая. Раскрывав коробки и прочее, в чём приносил свои вещи, я достал всё самое необходимое. К тому времени уже наступила ночь. Поскольку завтра идёт только церемония открытия, в сумку я почти ничего не сложил. Рубашку и школьную форму, извлечённые из коробки, повесил на вешалку, и на этом срочные приготовления были закончены. Хоть я и живу в квартире один, по сути, это временное жилище вне дома. Ведь в квартире нет ни телевизора, ни холодильника, а раз у меня есть мобильник, то и домашний телефон не требуется. Но чтобы подключить ноутбук к интернету, я договорился о пользовании телефонной линии. Приняв душ и передохнув немного, я открыл ноутбук на столе в гостиной и включил его с одной-единственной целью проверить мейлы. Но свежих мейлов было два. Первый — бесплатный e-mail журнал новости Юмиямы. Он выходил два раза в месяц. Содержание, обычно всякая дурацкая местная информация и извещение Но где-то год назад, найдя его, я почему-то подписался. Второй был от Сюнски Кода. Мы с ним вместе учились первым классом средней школы и вместе ходили в биологический кружок. С апреля его назначили представителем этого кружка, и, естественно, он дружил с Игисавой, с которым я недавно говорил по телефону. Большая половина письма была посвящена планам кружковой деятельности. Он был методичным парнем, Поэтому в том, что он пишет такие письма, не было ничего удивительного, но в самом конце мела была неожиданная фраза, заставшая меня в расплох. Буду молиться, чтобы завтра и потом не было никаких опасностей. Особые обстоятельства класса 33 были, что называется, для внутреннего пользования. Но до его ушей всё же что-то добралось. Рассуждаю нормально, это не естественно, что такая информация не передаётся, но, рассмотрев оба мела, Я взял лежащий рядом с ноутом мобильник. После звонка тетя Акадзавы, то есть Саюри-сан, больше мне никто не звонил. Тихонько вздохнув, я вернул взгляд на экран ноутбука. Если не телефонный звонок, то хоть бы Мэйл пришёл. Похоже, я на это немало надеялся. От неё, а от Мэй Мисаки. Когда мы с Мэй в последний раз говорили, а в этом году был всего один, нет, два раза. Первый, в начале года. Мы немного пообщались по телефону. Второй раз было в начале февраля, когда я зашёл в кукольный магазин "Пустые синие глаза в сумерки Ёми" в районе Мисаки. Тогда мы говорили вживую. При той встрече в феврале мы с ней много пообсуждали то самое, поскольку мне вскоре предстояло перейти в третий класс, а тут и тема никак нельзя было уйти. Потом через несколько дней после выпускной церемонии и конца учебного года, когда я узнал, что с апреля буду учиться в классе 3-3, Я набрался смелости и сам попытался ей дозвониться. Но сколько ни набирал номер, связи не было. В самом начале апреля я даже отправился в тот магазин в Мисаки, но на двери была картинка с надписью: "Закрыто". Я предположил, что они все с семьёй уехали в какую-то длительную поездку, или даже если нет, она ведь тоже с апреля будет учиться в третьем классе только старшей школы. Наверняка она страшно занята множеством вопросов, касающихся своего настоящего и будущего. Вот поэтому я решил ограничиться лишь одним мейлом с информацией, что предчувствие, которое уже давно мной владело, оправдалось, что меня отправили таки в третий параллель третьего класса. Конечно, я не собирался вброшать, за что мне всё это, хотя бы потому, что хоть и попал в третий параллель, но не факт ещё, что нынешний год будет таким годом. Я снова тихонько вздохнул и собрался уже закрыть крышку, как вдруг раздался негромкий звук извещения о новом мейле. У меня вырвалось «Ой», и я вцепился в мышь. Посмотрел, что за мейл, тем и письма не было, а отправитель «Ой» снова вырвалось у меня. Имя отправителя «Мэй Эм», то есть от Атмы и Мисаки. Сокун, школа ведь уже завтра. Береги себя. В этот момент меня охватила не столько радость, сколько, пожалуй, слабое чувство облегчения. Впившись глазами в строчки на экране, я увидел за ними её... Мои мисаки. Только почему-то это была не Таанас, с которой мы встречались в феврале, а та пятнадцатилетняя, скрывавшая левый глаз под повязкой, с которой я общался летом 3 года назад. Не беспокойся, беззвучно произнёс я, сомкнув пересохшие губы, выпрямил спину, сколько смог. Не беспокойся, я всё сделаю, как надо.